— думала Элизабет. У нее вдруг неожиданно проснулся зверский аппетит, и она начала быстро набирать вес. Причина была смехотворно простой. Если она будет толстой и уродливой, — думала она, — никто не станет сравнивать ее с матерью. Когда Элизабет исполнилось 12 лет, она стала ходить в закрытую частную школу на Истсайт в Манхэттене.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 И в палату входит ее мать, каким-то образом оживший отец ей говорит, «Патриция, я не могу тебя принять, видишь, я разговариваю с дочерью». Или, или они живут на вилле в Сардинии. Слуги их покинули, и Элизабет собственноручно готовит ему обед. Он просит добавки после каждого блюда и говорит, «Ты готовишь гораздо лучше, чем твоя мать!» Сцены с отцом обычно завершались одним и тем же эпизодом. В прихожей раздавался звонок, и в комнату входил высокий мужчина гораздо выше отца и начинал умолять Элизабет выйти за него замуж. А отец говорил «Элизабет, пожалуйста, не покидай меня, я не могу без тебя».